Снова в душе ее затеплилась надежда, и она велела Присси бегать к Мидам, посмотреть, нет ли дома доктора или миссис Смит. А если доктора нет, спроси у миссис смит или у кухарки, что нужно делать. Попроси кого-нибудь прийти. Присси с грохотом скатилась с лестницы, и Скарлет видела в окно, как она мчится по улице с совершенно неожиданной для этой нерасторопной девчонки быстротой. Отсутствовала она довольно долго и вернулась одна. Доктора нет дома цельный день. Думают, может он ушел с солдатами. Мисс Скарлетт, мистер Фил приставился. Умер? Да, Мэм. Присси раздувалась от важности, сообщая эту весть. Тальбот, их не кучер, сказал. Его ранили. Ладно, давай по делу.